Глава 30. «Просыпайтесь! Ваша свадьба сняла проклятие!» Мы вскочили и стали одеваться. В замке чувствовалось оживление, крики, топот ног. Стены вибрировали от счастья. Что-то случилось, и это что-то явно было чем-то хорошим. Вот только в то, что проклятие снято, верилось с трудом. «Наша со Стефаном свадьба избавила все королевство?» Королю же идея явно понравилась. Он заявил, что жениться на мне надо было сразу, не раздумывая, и, водрузив корону поверх роскошного берета, гордо вышел из спальни. Принцесса была права. Я, Злата и Агата, внучка травницы. Мы собственноручно поджарили несколько яиц, и они не исчезли. Никаких хлопков и бледно-серого праха на сковороде. Только аппетитный запах, поджаренная корочка по краям и ярко-желтые желтки. Просто праздник какой-то. Настоящее чудо после стольких мучений. Присутствие Агаты не смущало нисколько. Лично я не против гостей с утра, тем более если это друзья моих детей. Интересно другое. Вы что? Я внимательно посмотрела на раскрасневшихся от возбуждения девчонок. Каждое утро проверяли, исчезнет проклятие или нет? Да с гордостью отрапортовала Злата. Мы пытались снять его, что только не перепробовали. Однажды сварили очищающее душу зелье и напоили им королевство, но ничего не произошло. А как только вы с папой поженились? — Ну, это еще нужно доказать, — проворчала я. — Лучше расскажите, каким образом вы все королевство зельем умудрились напоить, а? — В морс добавили, — призналась Злата. Морса золотого вепря в каждый дом доставляют, так что... Я внимательно разглядывала двух увлеченных магическими экспериментами неразлучных подруг, и тут меня осенило. «Я знаю, как выяснить, что произошло», — заявила я, картина, опустив руку в карман. «Как?» — Агата, склонив голову, уставилась на меня. «Это?» Я вытащила нож с ручкой в виде ведьмы, летящей на метле. «Волшебный нож. Колдунья продала мне его в лавке. Вы не поверите, но в моем кармане неожиданно оказалась нужная сумма, хотя я была уверена в том, что денег там нет. Мы пойдем туда, найдем ведьму и спросим. Собирайтесь, а я велю подать карету». «Нет». Злата, поджав губы, опустила голову. «Это почему же?» — На площади готовиться к празднику, туда сейчас нельзя. — Вот как. — Мне, королеве, нельзя прогуляться в собственном королевстве? — Златка, — прошептала Агата, наматывая локон на палец, — мы должны все рассказать. — Ну, наконец-то. Облегченно вздохнула я и, разложив яичницу по тарелкам, жестом предложила красавицам присоединиться. — То, что весь этот маскарад ваших рук дело... Я и сама догадалась. Теперь хочу узнать, как именно вы это сделали, а главное, зачем. Все оказалось просто. Злата и Агата решили подтолкнуть меня к единственно правильному решению, а именно пойти на ужин со Стефаном и принять предложение руки и сердца. Лавка была зачарована. Роль колдуньи сыграла Агата, выпив оборотное зелье. Златка летала вокруг, переживая за успех мероприятия. Когда волшебство стало рассеиваться, меня выгнали из лавки, опасаясь, что монеты вновь превратятся в сухарики собачьего корма. Они валялись в кармане куртки еще со времен наших с мопсом длительных прогулок. Вот и весь сказ. А нож? Что ж, нож — очаровательная вещица. В конце концов, должна же королева чем-то вскрывать письма. Мы рассмеялись и обнялись. Я, конечно же, простила и дочь, и Агату. Наша со Стефаном свадьба расколдовала королевство или еще что, этого я не знаю. А только праздник готовился поистине грандиозный. Еще бы! Король женился на ведьме, проклятие снято. Но как тут не повеселиться? Портнихи, горничные, повара, конюхи, пажи, все буквально сбились с ног. Гербы на алых бархатных плащах сияли золотой нитью, разноцветные атласные ленты украшали гривы лошадей, мраморные ступени дворца были усыпаны лепестками роз. Двор готовился выехать на площадь, где планировалось торжественное шествие. Конечно, я тоже радовалась вместе со всеми, но... В этот светлый праздничный день сын предпочел остаться с бабушкой в родном замке. Я его понимала. Он столько лет был лишен даже воспоминаний о собственной семье, и все же мне было грустно. Я скучала и... ревновала. Глупо не признаться в этом хотя бы самой себе. «Там, на площади?» — шепнула Злата, когда мы уже садились в карету. Сюрприз. «Но если Патрик узнает, что я проболталась, он меня убьет, ясно?» Патрик. Сердце радостно забилось. Он. «Где он?» «Ни слова больше», — взмолилась принцесса. «Пожалуйста». То, что мы увидели на площади, словами не описать. Нарядные жители королевства пели, танцевали, раздавали сладости и угощали глинтвейнам всех желающих. Под ноги лошадям бросали лепестки цветов, кричали пожелания счастья, любви и процветания. Но самое настоящее представление... Началось, когда нас торжественно усадили на импровизированные подмостки. Во главе вооруженной кастрюлями, сковородками и поварежками процессии, в которой я без труда узнала воспитанников приюта, шел мой сын. Патрик был в тех самых так сильно любимых им дырявых обносках, озорная улыбка, блеск в лукавых глазах. Он стал взрослее, это было видно, но сегодня, сегодня никто не станет грустить. Сегодня королевство будет веселиться от души до самого рассвета. Под грохот посуды дети, подбадриваемые Патриком, пели о том, как несчастное проклятое королевство славного Стефана едва не умерло с голоду. О том, как кухарки и повара горько плакали над горстками пепла, в которые превращались супы, котлеты, каши и пироги. О том, как дети остались без теплого молока на ночь, а во дворце нельзя было приготовить даже яичницу пели дети и про ведьму Наташу. Она явилась из зачарованного леса, спасла всех и стала верной женой славному королю Стефану. А проклятие? Проклятие рассеялось, потому что там, где живет любовь, нет места черному колдовству. «Радуйся, королевство! Птичка-синичка, пой! В горячей печи поднимается тесто, шагай, детвора, за мной!» Кто сам испытал голод, тот с нищим разделит хлеб, улыбкой согреет в холод, предложит другу ночлег. Проклятие, покинув город, оставило свет в сердцах. Но каждый из нас помнит, как горечью пахнет прах. «Радуйся, королевство! птичка синичка пой! В горячей печи поднимается тесто, шагай, детвора, за мной!»